Глава тринадцатая. Настя. Антон Павлович ушел с катка, а я осталась стоять вся дрожа от возмущения. Тиран, вот кто он! Я думала, что под этой маской холодного босса скрывается что-то человеческое. А он посмел обвинить меня во флирте, как будто я его вещь, которую он купил вместе с этой поездкой. Буду иметь в виду, — бросила я ему и сама испугалась собственной смелости, но отступать было уже некуда. Я вернулась к Иришке, пытаясь скрыть дрожь в руках. Мы катались еще с полчаса, но радости в этом уже не было. Я постоянно чувствовала его взгляд. Острые колючие иголки в спине. Я обернулась. Романов сидел на скамейке у выхода с катка. Ни в отеле, ни в баре, согреваясь глинтвейном. Он сидел здесь, на холоде, без шапки, скрестив руки на груди. Он не двигался, лишь его глаза, холодные и пристальные, следили за каждым моим движением. Как коршин, выжидающий и неумолимый. Он следил, чтобы ко мне никто не подошел. Это было одновременно и жутко, и безумно трогательно. Какой-то первобытный, абсолютно детский способ заявить свои права. «Мам, а дядя Босс злится на нас?» Тихо спросила Ира, заметившая его неподвижную фигуру. «Ну что ты, солнышко, нет, конечно!» Автоматически успокоила я ее, сама не веря своим словам. Антон Павлович расстроился, что упал и пролил напитки. Только и всего. Когда мы, наконец, сдали коньки, Романов поднялся со скамейки. Движения его были скованными, он явно замерз до костей. Но на лице все то же каменное, непроницаемое выражение. Он молча подошел к нам, взял Иришку на одну руку, усадив ее к себе на предплечье, как перышко. А потом его пальцы обхватили мою руку выше локтя. Крепко, почти по-хозяйски, но без грубости. Просто чтобы все видели, что мы с Иришкой не одни, что мы не сами по себе, а чьи-то. «Пойдемте, девочки», — коротко бросил босс, его голос охрип от холода. И мы пошли. Мое сердце бешено колотилось. Я пыталась злиться, вспоминать его обидные слова, но его ледяная рука, сжимающая мою, и вид его мощного плеча, на котором устроилась Ира, вытесняли все остальные чувства. Романов решительно вел нас как танк пер сквозь толпу туристов мимо сияющих витрин по заснеженной дорожке к отелю. Он не говорил ни слова. Но в этом молчаливом шествии было больше смысла, чем во всех его ужимках и попытках соблазнить. Это была демонстрация силы, но силы иного рода, силы защиты, ответственности, пусть и выраженная таким диким собственническим способом. Мы вошли в вестибюль отеля, и его, наконец, отпустило. Он поставил Иришку на пол, разжал пальцы на моей руке. На его щеках играл неестественный румянец от мороза. Я искоса поглядывала на него, чувствуя, как по моей руке там, где лежали его пальцы, все еще разливается жар. Он замерз, как собака, но дождался нас. Мы молча поднимались в лифте. Напряжение витало в воздухе густое и тягучее, как мед. А он стоял, уставившись на цифры над дверью с каменным лицом. Иришка, притихшая, держалась за край моей куртки. Лифт пикнул, и двери разъехались на нашем этаже. Мы вышли и буквально столкнулись нос к носу с группой улыбающихся упитанных мужчин в дорогих лыжных костюмах. Шмидт, Вебер и Краузе — наши немецкие партнеры. «Антон!» — радушно воскликнул господин Шмидт, протягивая руку. «Какая удача, что мы живем с вами в одном отеле!» Это перевел уже переводчик. Добродушный взгляд Шмидта скользнул по мне, по Иришке, и в его глазах загорелся неподдельный интерес. «А это, я полагаю, ваша семья?» Я почувствовала, как вся кровь отливает от лица. Сейчас Романов представит меня как свою помощницу, и в глазах этих солидных немцев я навсегда останусь темой для скобрезных шуточек, ассистенткой, с которой босс делит номер. Но Антон Павлович поступил иначе. Он и бровью не повел. Его рука легла мне на талию твердо, уверенно, по-хозяйски. Жест был настолько естественным, что у меня перехватило дыхание. «Господа, спешу представить вам моих любимых девочек». Его голос прозвучал ровно и тепло, с той самой обаятельной улыбкой, которую он использовал на переговорах. «Моя жена Анастасия и наша дочь Ирина». В воздухе повисла секундная пауза, показавшаяся мне вечностью. «Жена? Он сказал, жена?» Немцы просияли еще шире, их взгляды сменились с делового любопытства на искреннее одобрение. «О, какая прекрасная семья!» — воскликнул господин Вебер, и нам незамедлительно перевели. «Очень приятно, фрау Романова!» Я чувствовала, как горит все мое лицо. Я не могла пошевелиться, не могла вымолвить ни слова. Я украдкой взглянула на босса. Он смотрел на меня с такой нежностью и гордостью, что, будь я на месте немцев, ни за что бы не усомнилась бы в его словах. «Мы немного устали с дороги и катка, продолжил Антон Павлович, легко касаясь пальцами шапки Иришки, которая смотрела на немцев с круглыми от удивления глазами. «Встретимся в запланированный день и час. Приятного отдыха». «Конечно, конечно!» — закивали немцы. «Какая очаровательная девочка! Прямо маленькая принцесса!» Они попрощались и ушли, оставив нас в коридоре в гробовой тишине. Рука Антона Павловича все еще лежала на моей талии. Когда лифт забрал немцев, он убрал руку. Все его актерское обаяние испарилось, сменившись привычной сдержанностью. Он повернулся ко мне и сделал огромные глаза. «Прости», — тихо сказал он. Это было первое, что пришло в голову. Объяснять, почему мы втроем в одном номере, это убило бы всю серьезность переговоров. Я не могла говорить. Я могла только кивнуть, чувствуя, как бешено бьется сердце. Он солгал, нагло и беззастенчиво. Но в этой лжи было что-то, что заставляло мое сердце сжиматься не от гнева, а от чего-то другого. От того, как естественно прозвучала моя жена. От того, как его рука легла на мою талию. «Мама!» <связывая> — прошептала Ира, дергая меня за руку. «А почему ты теперь Романова? И почему эти дяди так смешно разговаривали?» Я посмотрела на Антона Павловича. На его лице мелькнула тень улыбки. «Это нужно срочно обсудить, Антон Павлович!» — наехала я на улыбающегося Романова. Дозови «Да меня уже Антон!» — самодовольно протянул он. «Какой я тебе, Павлович!» Это было просто немыслимо. Расстояние, на котором я собиралась держать Романова, сокращалось гигантскими шагами, и Иришка ему была совершенно не помеха.